Глава восемнадцатая «Умоляю, прости! Я думала! Он сказал! Я хотела помочь не знала, что делать, а он...» Битый час рыдала на моем плече и сокрушалась Миранда. А я гладила девушку по волосам и утешала. «Ты не виновата! Коварная парочка все равно нашла бы способ перенести метку!» Коснулась шеи и тяжело вздохнула от ощущения пустоты. «Надо было бежать к Миледи, все и рассказать, а я... Ну, хватит!» Крепче прижала подругу к себе. вытерла слезы. Инвар придет с минуты на минуту. Живо в уборную!» Только так я подбодрила подругу и заставила успокоиться. Коротко кивнув, Миранда подскочила с места и скрылась за дверью. Я же подошла к окну, чтобы полюбоваться снежными видами придворной территории. Старалась не вспоминать, что произошло накануне, но белый экипаж промчался по подъездной дорожке и остановился у главного входа в замок. Из него вышел Сайнар, и сердце защемило от тоски. Я невольно коснулась колье, спрятанного под тканью служебной формы. Оно напоминало о метке и потере, которую уже не вернуть. Благородный и красивый лорд подал руку красавице в мехах, что вышло из кареты с лучезарной улыбкой. Сайнар нашел невесту, но на лице молодого человека я не увидела счастья или талеки радости. Миледи с мужем выбежали во двор. Они окружили молодую пару, эмоционально заговорили с невестой. Кассандра картинно расстегнула пуговку на манто и предъявила метку будущим родственникам. Только тогда я почувствовала, как одинокая слеза сорвалась с ресницы горячей дорожкой и потекла по щеке. Смахнув ее резким движением, зашторила окно и осела в кресло. Больно смотреть на то, что обманом заняла мое место. Беспощадная воровка, не знающая добра и сочувствия. Бедный Сай. Он мечтал о любви и наследнике, а в итоге пригрел змею на груди. Дверь постучали, и Миранда выпорхнула из упорной. Инвар заглянул в комнату. «Привет, Роза, ты готова?» «Уже идем», — махнула парня рукой. «Не возражаешь, если подруга побудет с нами?» Подошла к девушке и поправила ей прическу. «Что ты, -то, буду только рад. Жду вас снаружи». Инвар радостно сверкнул глазами, подмигнул и прикрыл дверь. «Не волнуйся», — шепнула девушке на ухо, заметив, как задрожали ее руки. Встретившись в коридоре с парнем, мы пошли в специально отведенный для работы над проектом башни кабинет. Чтобы отвлечься от мрачных мыслей, я сходу приступила к работе. Стоило вспомнить, как проводила время в академии, карпя чертежами на душе посветлело. Миранда принесла заварник с вкусным отваром и дивные маковые булочки. Девушка без остановки болтала, засыпая на сворохом вопросов. О, мне не пришлось отдуваться. Инвар мог вечно рассказывать о своих проектах, лишь бы нашлись свободные уши. Он умело поддерживал беседу, сыпал шутками, перемежая их рассказами из академической жизни, так что парочка быстро нашла общий язык. Я закончила с предварительным этапом и аккуратно сложила листы с уточнениями для мастеров-строителей в отдельную папку, после чего незаметно покинула кабинет, оставляя молодых людей наедине. Работа в оранжерее утром не задалась, проплакала до тех пор, пока не прибежала Миранда. Теперь же следовало наверстать упущенное, чтобы меледи не спохватилась. Да и занятое делом, я невольно отвлекалась от печальных мыслей и забывала о боли, поселившейся в сердце. Еще вчера думала, что умру из-за проклятой метки, а сегодня? Лью слезы, когда вижу чистую кожу на теле. По дороге я сполна наслушалась новостей и сплетен. Слуги суетились, радовались свадьбе, которая состоится сразу после постройки башни. С там и свершится первая брачная ночь молодых. Удивлялись, что так долго невеста не признавалась лорду, что носила метку. Строили кучу теорий от самых банальных до невозможных. А мне хотелось закрыть уши и больше ничего не слышать об этой дурацкой свадьбе. В оранжерею влетела, хлопнув дверью. Расстегнула верхние пуговички на воротничке платья, задыхаясь от непонятного чувства, сдавившего грудь. Казалось, сейчас умру от обиды и отчаяния. И почему я сразу не призналась Сайнару? Как Кассандре удалось запугать и заставить отказаться от того, что уготовили высшие силы? А я подняла ладони, беспомощно посмотрела на изогнутые линии, по которым гадалки предсказывали судьбу, собственными же руками все и разрушила. Нет, я не смогу здесь остаться, чтобы видеть Сая каждый день и гадать, как бы сложилась наша жизнь, будь я хоть чуточку смелее и решительнее. Вот до работы до расчетного срока получу жалование и уеду в Элибург. Сниму комнату, устрою цветочную лавку, чтобы заработать на кусок хлеба. А вечерами буду корпеть над новыми проектами, рассылать их на конкурсы и мечтать, что когда-нибудь снова повезет и меня заметят. Вдали от драконьего замка я буду спокойно заниматься любимым делом и забуду о новогодней ночи, перевернувшей мою жизнь. С мыслями о светлом будущем приступила к поливу растений. Наверное, я слишком погрузилась в себя, раз не заметила, что все это время Лейдар тихо наблюдал за мной из беседки. Когда обнаружила присутствие мужчины, стало поздно. Не получилось сделать вид, что не увидела нежданного гостя. И ладно. Направилась в сторону кладовки, не собираясь общаться с Лейдом. Как он окликнул. «Роза, постой!» Я обреченно вздохнула и развернулась к мужчине, застывшему в паре метров от меня. «Чем обязана господин Лейдар?» Горделиво вздернула породок, не собираясь фамильярничать. «Приглашаю отметить великую радость семьи Дрексов!» Хитро улыбнулся и указал взглядом на накрытый закусками столик. «Полагаю, это уместнее будет сделать в компании вашего друга и мисс Кассандры Трезур. Девушка определенно разделит ваши старания!» Поставила Лейку на выступ и направилась за смесью для удобрений. На пороге коморки меня бесцеремонно обхватили за талию и развернули к себе. «Не стоит брыкаться, Рози!» Прошипел Лейт, тесно прижимая меня всем телом. Я выставила руки вперед, чтобы увеличить расстояние между нами, но тщетно. Мужчина усилил хватку. «Лучше меня партии для замужества тебе не найти!» Какой же знакомый, показалась слащавая ухмылка наглеца. Я уже видела подобный оскал у Кассандры. Стало страшно от собственной беспомощности. Стальные тиски лишь затягивались змеиными кольцами, стоило шевельнуться. «Отпусти!» процедила сквозь зубы, на по взгляду поняла, что просить бессмысленно. Хищник загнал жертву в угол и наслаждался превосходством. «Иначе...» «Что?» — рассмеялся Лейд. «Ты же сама этого хочешь!» — потянулся к моим губам. «Помогите!» — закричала так отчаянно, как не кричала никогда. Лейдар в испуге силы зажал мне рот ладонью и потащил в тесную каморку. Я обрыкалась из последних сил и мычала, силясь закричать вновь. «Что здесь происходит?» Знакомый, грозный мужской голос в тот же миг принес облегчение. «Сай, ну почему ты не с невестой?» Поморщился Лейд, нехотя ослабляя хватку. «У нас тут с Розой серьезный разговор. Не мешай, пожалуйста». «Неправда!» — воскликнул чуть не плача. «Нам не о чем разговаривать!» «Ну как же не о чем?» Вкрадчивым голосом начал Лейт, однако лорд его перебил. «А по-моему, Роза ясно высказалась, что не желает твоего общества». «Сай, она не в себе. Я намеревался сделать Розе предложение. А ты помешал!» Мужчина выудил из кармана брюк красную бархатную коробочку, припал на одно колено и протянул мне. «Роза Миллер, прошу вас стать моей женой!» Для убедительности открыл футляр, являя вниманию кольцо с бриллиантом. «Простите, господин Лейдар. Наверное, это очень злая шутка. Однако я никогда не давала вам повода для подобных предложений», попятилась, с испугом таращившись на коробочку с кольцом. «У меня нет к вам чувств, я прошу больше не преследовать меня!» Скрипнув зубами, Лейт звонким щелчком захлопнул футляр и поднялся, отряхивая пыль с колена. Одарил меня таким многообещающим взглядом, что я поняла, ничего еще не закончилось. «Господин Сайнар, прошу оградить меня от общения с гостями!» Обратилась за помощью к единственному человеку, которому не безразлична моя судьба. «Слышал Лейт!» Не скрывая довольно усмешки, произнес молодой лорд. «Девушка не отвечает взаимностью. Имей благородство, это признать и отступи. И, пожалуйста, не отвлекай прислугу от работы. Роза работает в моем доме и на мою семью. А значит, имеет право на защиту от любых посягательств. В противном случае я буду вынужден отказать в гостеприимстве. Можешь быть свободна». Небрежно бросил Лейт, пуравя друга пронзительным взглядом. Я не шелохнулась, вопросительно посмотрев на Сайнаара. Высшая степень наглости командовать слугами в присутствии хозяина дома. А у меня еще работа не сделана, между прочим. «Роза, идите к себе», — отпустил меня Сай. И «Я предупрежу, миледи, что оранжерея занята гостями, я дал вам сегодня выходной». «Благодарю, господин Сайнаар», — присела в реверансе краснее под взглядами мужчин. Во время борьбы с Лейдаром оторвалась пара пуговичек с платья и, как назло, выреза, блеснул краешек сапфирового колья. Только сейчас, опустив голову в поклоне, обратила на это внимание. С испугом посмотрела на Сая, ожидая осуждения или упрека, однако лорд лишь улыбнулся краешками губ и подмигнул, пропуская к выходу. «А Лейдар? Какая разница, что он подумал?» Я на него даже не взглянула, когда прошла мимо, гордо расправив плечи. Выскочив за дверь ажанжерея, обмякла, будто стяжень выдернули и медленно побрела к себе. Поведение Лейдара переходило все границы дозволенного, но я забыла о неприятном инциденте, сосредоточившись на том, что лорд заступился за меня. За прислугу, который ничего не должен. Неужели не защитил бы, если бы укражали его невесте? Так не и надо. Была бы чуть смелее и решительнее, не пришлось бы кусать локти от досады и страдать. Ну чего так больно? Я ведь не хотела замуж за Сайнаара. За этого бесчувственного сноба, который так легко повелся на ложь. А Лейд, Он ведь понравился вначале. Так отчего сердечко не ёкнуло при виде заветного колечка и слов, о которых тайне мечтает каждая девушка? Ах нет. Заветных слов Лейдар так и не произнес, поэтому ничего не дрогнуло в душе, как-то отказала ему и попросила защиту у лорда. Вот если бы на его месте был Сай, рука невольно скользнула к шее, чтобы через ткань погладить контур дорогого подарка.